Запись 137. Хороший сон. После долгих уговоров Денис Михайлович разрешил Ванечке с нами переночевать. Ванечка очень просился, и мы за него просили. Тем более, что наша палата все равно рассчитана на четверых. Денис Михайлович сначала отказывался, но потом сказал: "Хорошо. Наверное, ничего дурного из этого не выйдет. «Я же говорю, он совсем еще молодой парень". Ему, наверное, понятно, что ночью мы не спим, а разговариваем обо всяком. Правда, Денис Мыылович всё равно заставил нас выключить свет и не звука, сказал он. Всем спокойной ночи. Когда он ушел, Боря сказал: "Наверное, тоскливо тут чуваку. Это тебе не космос с межгалактическими". "Тише", сказал я. "Ты что, спать будешь?" "Нет", сказал я. "Просто потише". Ванёчка перевернулся на живот. Он лежал на кровати Володи, и почему-то от этого я чувствовал одновременно и ревность, и облегчение. Коробка с Николаем-убийцей стояла прямо перед Ванечкой. Замечательно у вас ёж, сказал он. Он ночью очень шумит, сказал Андрюша. Могу забрать? Нет уж. Боря помолчал, а потом вдруг спросил: "Слушай, Ванька, а кем ты стать-то хочешь?" "А кем?" спросил Ванечка. "Не знаю, я тебя спросил". Ну давай. Какие там у тебя варики есть? Тогда хочу быть Господем». Господом, сказал я. Его нет. Тогда не хочу, что до к нему пристал, спросил Боря. Ладно. Лучше пусть Андрюша расскажет историю, Ваньчка сказал. Все Андрюшины истории страшные. А то, сказал Боря, лучше уж со мной поговорить. Не лучше, сказал я. Лучше, сказал Андрюша. Ванечка засмеялся, заглянул в коробку с Николаем Убийцей. Такой ёж хороший, сказал он задумчиво. Но я здесь вообще-то хотел быть, не чтобы меня пугал Андрюша. Как всегда, с грустью сказал Андрюша. Все так говорят. Все так говорят, повторил Ванечка. Я сказал, можно в слова поиграть. Да ну нахуй, Может, покурим, Ванька, а? А не забучкованную сигарету дашь? спросил Ванечка осторожно. Не Ладно, стойте, сказал я. Денис Михайлович узнает и всех вас накажет. Да как он узнает? Запах. Да ночь, полночь, он спит давно. Он только ушел, Он следит. Ты перегибаешь палку. Он же не ты. В конечном итоге Боря Иванычка решили навесить на балкон полотенце и покурить сидя. В комнате неприятно запахло табачным дымом. Я видел их обоих, красные огоньки сигарет и темные тени. Ванчка вдруг подался вперед, к Боре, сказав что-то ему на ухо. Правда? спросил Боря. Ванчка кивнул. По-серьёзу? Боря быстро затушил сигарету, выглянул наверх, выбросил ее. Прямо так и сейчас? Ванчка пожал плечами. Ну, делай, сказал Боря. Ванчка снова кивнул. Он был тихий, как мышка, неожиданно непривычно, и в комнату вернулся на цыпочках, Лег в постель. Ванечка сказал: "Я вспомнил, что я пришел. Я не пришел, чтобы Андрюшины истории слушать. Не хочу ни одной знать. А что же ты хочешь?" спросил я. Я посмотрел на Борю, но он молча сидел на кровати. "Я хотел, чтобы вы увидели с Володей", сказал Ванечка. Андрюша вздохнул. "Ванечка", сказал он. "Это очень сложная тема. Чтобы он вам приснился", сказал Ванечка. "Пусть он вам приснится". Боря молчал. Я ожидал взрыва, но его не последовало. Ванечка сказал: "Так что все, давайте спать, а не лясы точить". Смешное, заимствованное ему кого-то из взрослых выражение, ему совсем не шло. оттого запомнилось мне так хорошо вместе с этой старательно скопированной взрослой интонацией. "И правда", сказал вдруг Боря. "Давайте-ка спать". "Но мы так просили", сказал Андрюша. "Спать, дрочер", сказал Боря. "Не спорь со мной". Хорошо, Боря». Ванёчка засмеялся, потом поставил коробку с Николаем-убийцей на пол и накрылся одеялом. Не наступи на него завтра, сказал я. Обещаю, сказал Ванёчка. «Все, спи. Я все таки озаботился тем, чтобы переставить коробку шуршащим Николаем-убийцей в другое место. А ведь когда у него заживет лапка, он научится выбираться из этой коробки и будет бродить, где вздумается. Тогда мы его, наверное, и отпустим. Так вот, я взял коробку, поставил ее у двери, а потом меня вдруг охватило такое желание спать, что я едва добрался до кровати, не перевернул подушку, не накрылся одеялом и даже не запомнил, как заснул. И да, я встретился с Володей. Мы встретились. Мы с Борией и Андрюшей стояли во дворе. Я никогда не видел этого места, но оно было мне знакомо, словно бы кто-то склеил этот двор Из многих дворов, которые мне встречались прежде, были там и детская площадка, и турник, и симпатичные клумбы, и яркие плакаты. Двор замыкался как бы колодцем, и снаружи, за арками ничего не было. Все как-то мерцало, неясно и только. Володя подтягивался на турнике. На нем был новенький спортивный костюм его старые любимые белые кроссовки, абсолютно чистые. "Володя", крикнул я. Мы с Андрюшей побежали к нему, а Боря все стоял на месте. Володя спрыгнул вниз ловко, как кот, сказал: "О, пацаны, привет. Чего? Как там живете без меня? Кисло небось?» "Да", сказал Андрюша. "Очень кисло". "Эх, дрочер. Кто ж там тебя теперь социализирует? Никто". "Вот именно". Он выглядел как живой, только на шее и руках синяки да царапины. "Ты знаешь, что ты умер?" спросил Андрюша. Ну, догадываюсь. Володя не смотрел на нас. Он смотрел только на Борю, хотя говорил с нами, смотрел с любовью и волнением. Я запрокинул голову и увидел Ванечку. Ванечка сидел на берёзе, болтал ногами. Когда я заметил его, он помахал мне рукой. «А где ты живешь? — Где захочу, сказал Володя. Хочу туда пойду, хочу сюда. Но это все ограничено только тем, что может представить Боря или наши предки, или вы. И я, спросил Андрюша. Володя засмеялся, толкнул его в плечо, и Андрюша, округлил глаза. Видимо, он почувствовал. Нет, сказал Володя. Только не ты, но ну тебя нафиг. Я обнял его, и Володя сказал: "Давай только без телечных нежностей, орлинчик. Но мне приятно". Он ощущался в точности как живой. В общем, пацаны», — сказал Володя. Все рай и ад реально существуют без «б».» Да ладно, спросил Андрюша. Не верю, сказал я. «Но ну, это я условно так называю. Просто если тебя любят, вернее, те, кто тебя сильно любят, они питают это все как бы. Не знаю, могу вот мороженое купить. А еще тут пиво продают. Я за здоровый образ жизни, конечно, но пиво продают. А по выходным концерты военно-патриотические. И демонстрации красивые, с лагами. Это все ты, Эрлинчик, все ты. И пиво? Не, пиво это Боря. И дом, как я его вижу. Его воспоминания обо мне. Я этим живу. Тут все этим питается. А вот если тебя сильно ненавидели, и мир вокруг тебя будет страшным. И Орленчик, пиво хочешь? Нет, а мороженого, если можно. Я не успел ничего понять. В руке у меня оказалось искимо уже распакованная. Я попробовал его, и оно было в точности как настоящее, или в точности такое, каким я его помню. Я спросил: «А "Это ты сам, Володя, или память о тебе?" Володя пожал плечами, сел на смутно знакомую мне желтую скамейку, вытянул ноги. "А какая разница, старлинчик? Знаешь что?" сказал по этому поводу один умный чел. приведу цитату. "Нужно начать терять память". Пусть частично и постепенно, чтобы осознать, что из нее состоит наше бытие. Жизнь вне памяти вообще не жизнь. Каждый раз этому удивляюсь, сказал Андрюша. Тому, какой я умник был, сказал Андрюша. Жестолко Андрей Романыч. Короче, неважно. Я то, что я помню о себе. Это не то, чтобы полностью я. Дофига же всяких штук, которые мы не хотим о себе помнить. Дофига того, что не можем. Или просто случайно, оно не запомнилось. Но это так, песочек. Я такой, каким я вижу сам себя, это не совсем я, но не совсем то, что помните вы. Короче, философская такая идея получается, что есть я, что есть вы, что есть память. Да ну нафиг. Память у тебя хорошая, сказал Андрюша. Была. Я ел вкусное мороженое и смотрел на своего мертвого товарища. Я был счастлив. и напуган. И ещё эти отметины смерти на нем, царапины и синяки свидетельство Бориного желания жить. Я обернулся к Боре. Он смотрел на нас. Володя сказал: "Не надо его торопить". Я с этим согласился. "Здесь одиноко?" спросил Андрюша. "Ну, это как раз отстойная часть", я сказал. "Мы так скучаем". "Я догадываюсь. Тебе было больно?" спросил Андрюша. Я не помню сам момент. Я потерял сознание и все. Стал очень спокойно и как-то все равно. А потом случился обморок. Далеко не так страшно, как все представляется. Это сначала очень боишься, а в конце так устаешь. Я выбросил мороженое в урну, хотя обычно не поступаю так с едой, и снова обнял его. Всё, Григорий, я тебя понял. Ваньчка, сказал я. Спускайся. Нет, нет, нет. Быстро сказал Володя. Он покачал головой и мне показалось, испугался. Не надо пока что. Подождите еще. Почему? Пусть занимается своим делом. Каким? Он огромная часть всего этого. Ты меня совсем запутал. Я и сам не то чтобы очень в курсе, но кое о чём я догадываюсь. Ты все еще умеешь думать? спросил Андрюша. Такой ты дебильный, не могу. Мы все таки сели на скамейку рядом с Володей. Андрюша спросил: Жалеешь, что умер? Ясен красен, я, блин, жалею, шиза ты тупая. Да не о том, сказал Андрюша. А, сказал Володя. Но ну, можно было и лучше время потратить, если б знал. Но как оно там говорят? Знал бы, где упасть, соломку бы подстелил. Жалеть так-то ни о чем нельзя. Подождите, я еще пословицу знаю. Это моя любимая. Какая? Я вдруг понял, что никогда не знал. Даже не задумывался, какую пословицу Володя любит больше всего. Зачем было об этом задумываться? Жизнь прожить, не поле перейти. Это поговорка, сказал я. Твою же мать. У пословицы всегда есть мораль, смысл, а поговорка просто устойчивое выражение. Тут есть мораль, смысл и вообще очень глубокая философия, но нет урока. Мне кажется, ты усложняешь. Я тоже так думаю, что ты не прав, Орлен. Вы прощаете фольклор. сказал я. Мы втроем засмеялись. Я, мой лучший друг Андрюша и мой мертвый друг Володя. Володя снова посмотрел на Борю. Всё лучшее, что здесь есть, создал для меня он, сказал Володя. Это все так прихоже. Вообще-то я могу осуществить любую свою мечту, если захочу. Он облизнул губы, а потом сказал: Но не увидеться с ним. Идуард Андреевич сообщил нам, что это принципиально возможно. сказал я: "Из-за сети связующей выеди на наших паразитов". Володя улыбнулся мне, чуть скинул брови, быстро моргнул. Он не верил, но хотел верить. Я сказал: "Если это возможно, то вы обязательно встретитесь". А потом к нам подошел Боря. Он молчал. Володя сказал: "Привет". Выглядело так, словно это Боря на него злится, а потом Буря рухнул перед ним на колени. Володя сказал: Но ты не виноват. Но я виноват, сказал Боря, подался к нему и схватил за руки. Прости меня, прости, прости. Я так хочу увидеть тебя. Я так хочу тебя увидеть только еще раз. Но ты видишь? Смотри, все норм. Я тебя так люблю. Я так сильно тебя люблю. Я так ужасно тебя люблю. Ну, а я тебя. Это же никуда не денется. Даже если мы сейчас не вместе. Володя погладил Борю по голове своей старой рукой, и хотя они выглядели такими похожими, вдруг все таки стало заметно, что Боря на год младше. Ты извини, что я тебе говорю, что я тебя люблю. Да норм, батя же не услышит. Но ну просто, мы ж мужики. Ну не, я же умер. Значит, как бы можно. Они оба засмеялись, совершенно одинаково. Боря менее безумно, чем обычно. А Володя более безумно, чем обычно. Мы сидели вот так. И я думал, а может ли Володя, который есть, его собственные воспоминания, простить Борю, живого Борю, стоящего перед ним на коленях. Я хочу верить, что это возможно. Они долго-долго были вместе, а мы с Андрюшей качались на качелях. Чудная стояла погода. Май, любимый Володин месяц. Свежо и радостно пахло. Проснувшимся после зимы чистым городом, зеленью, бензином, небо было синее и взмывать в него оказалось невероятно здорово. А потом мы проснулись. Уже рассвело. Я открыл глаза и увидел, что Андрюша и Боря тоже не спят. Боря откинул одеяло и посмотрел на свои коленки. Они были разбиты, как и во сне, из-за того, что он со всей силы упал на асфальт. Ты можешь их залечить? сказал Андрюша шепотом. Нет, сказал Боря. Я наоборот хочу, чтобы они не заживали никогда. Больше мы это не обсуждали. Я думаю, что так правильно. Только Ванечка проснулся поздно, когда Денис Михайлович уже пришел поднимать нас на зарядку. Останешься на упражнении, Иван, спросил он. Ванечка сказал: "Хитревы. Нет, нет, нет. На зарядку я не останусь. Я зарядки совсем не люблю". Он покачался, стоя в дверях, наблюдая за тем, как мы собираемся, а потом сказал: "Боричка, только ты не забудь про меня никогда". А потом Ванёчка снова, как давным-давно, после истории с пиковой дамой, прижал указательный палец к носу и изобразил свиной пятачок. Денис Маилович покачал головой: "Иди к маме, Иван". Ванёчка засмеялся, сказал: "К маме, к маме, к маме" и убежал. Я не знал, что и думать. Я не верил в то, что Ванечка может быть ответственен за эту встречу. Мы ведь могли просто видеть одинаковые сны из-за связи. Почему нет? Буди на коленке, просто способность к изменению плоти, проявившаяся. Именно так. Но тогда не стоило и верить в то, что мы видели Володю, или во всяком случае то, что от него осталось. Мы с Андрюшей тогда переглянулись, будто пообещали друг другу обсудить ситуацию. Но я думаю, мы ее так и не обсудим. Почему-то мне кажется, что вслух говорить о таких снах не стоит.